«Удастся ли ему заколоть всех нас восьмерых?» Сандакан обернулся и внимательно посмотрел вниз на темные заросли тростника, куда скрылась тигрица, которая не могла последовать за ними. «Там наши люди», — сказал он. «При первом же выстреле они прибегут сюда, и пощады туксам не будет». «Но удастся ли им проникнуть внутрь?» — спросил Янос. «Камамури знает, где находится дверь в пагоду», — ответил Тремальнайк. — Хватит одной петарды, чтобы взорвать ее. — Итак, спускаемся, — решил Сандакан. Тремаль Найк схватился за толстый канат, на котором висела лампа, освещавшая внутренность пагоды, и слегка раскачал его. Из черного отверстия донесло слабое металлическое позвякивание. — Уступи мне место, — попросил Сандакан. — Я хочу спуститься первым. Статуя находится сразу под лампой. И голова у нее достаточно широкая, чтобы поставить ноги, не боясь упасть. Хорошо. Проверив пистолет и нож за поясом, пират закинул за плечо карабин, потом схватился за канат и принялся медленно спускаться, стараясь не раскачивать его и не давать звякать лампе. Внутренность пагода была темной, глубокое молчание царило там, удостоверившись в этом. Он заскользил быстрее, пока не почувствовал под ногами металлический каркас ламп. Тогда он отпустил канат и, схватившись за перекладину, повис на ней. Ногами он нащупал что-то грубое и твердое. — Голова богини, — подумал он. Теперь главное не потерять равновесие. Он встал попрочнее, отпустил лампу и начал спускаться вдоль тела богини, пока не достиг пола. Он осмотрелся но не мог ничего различить. Настолько густая была темнота. В вышине, где виднелся кусочек неба, усыпанный звездами, он увидел тень, которая скользнула в отверстие. «Это, наверное, Тремальнайк», — подумал он, — и не ошибся. Вскоре бенгалец спустился по телу статуи и оказался рядом. «Ты не слышал никакого шума?» — спросил он. «Никакого», — ответил Сандакан. «Можно подумать, что туксы уже разбежались». Тремаль Найк почувствовал, как лоб у него покрылся холодным потом. — Нет, — сказал он, — невозможно, чтобы нас предали. — А ведь почти полночь, я думаю, что барабанный грохот, донесшийся снизу, словно из-под земли, прервал его. — Что это? — спросил Сандакан. — Большой барабан для религиозных церемоний, — ответил Тремаль Найк. Туксы не убежали. — Они собираются. Скорее, друзья, скорее спускайтесь! — Яныс был уже на голове богини. За ним и другие, заслышав грохот, заскользили вниз по канату с опасностью оборвать его. Когда барабан снова загремел, восемь человек уже собрались у статуи богини вместе. — Вон там должна быть ниша, — сказал Тремольнайк, подталкивая товарищи. — Спрячемся внутри. Странные звуки слышались из-под земли. Далекие крики, грохот барабанов, звучание трубы, и звон колоколов. Казалось, что среди обитателей огромных подземелий разразилась целая революция. Едва Тремальнайк, Сандакан и их товарищи успели спрятаться в нише. Как с грохотом распахнулась дверь, и с яростными воплями в невровалась группа людей, почти совершенно голых, с телами, блестевшими от кокосового масла. Их было сорок или пятьдесят, все с кинжалами и арканами у пояса, с факелами и шелковыми шнурами душителей в руках. Старик, худой как факир, с длинной седой бородой, возглавлял их. — Вон там они, осквернители пагоды! — яростно кричал он. — Убейте их! Это был старый колдун Манти. Глава двадцать В логове туксов. Как удалось этому старику, почти безоружному, пересечь джунгли, болотистые острова Сундарбана, переплыть лагуны и добраться до логово сектанта в Кали? И почему вместо хана с маленькой Дармой здесь появилась эта банда фанатиков, предлых Сердар, или туксы сами заметили, как они взбирались по куполу? Не у Сундакана у него других не было времени задаваться этими вопросами. Со страшными криками туксы набросились на них со всех сторон, с своими арканами, шелковыми шнурами и кинжалами. «Смерть осквернителем пагоды! Кали! Кали!» Сандаган первым бросился из ниши, целясь прямо в грудь мантии.